136. Теодор Герцель, 1860-1904. Еврейское государство. Человеческая история дала достаточное подтверждение способности людей делать зло. Короткая жизнь Теодора Герцеля, 44 года, дала неопровержимое доказательство способности человека успеть сделать много добра. В течение второй половины XIX века еврейский народ, возвращаясь в Палестину, обретает силу. Герцель превращает сионизм в международное движение. Он возбудил еврейский мир своим не раз повторяемым лозунгом «Интерцу энзо агада». Если вы захотите, этого уже не будет легендной. Массы восточноевропейских евреев, ставшие самыми горячими сторонниками герцля, Часто сравнивают его с Моше. И вправду, есть общее между этими двумя людьми. Оба заявили о себе в окружении, весьма далеком от тех, кого они захотели спасти. Моше возвысился при дворце фараона. Герцель на западе, в далекой от гетто атмосфере Будапешта и Вени. Вопреки популярному мифу, герцель вырос не в полностью ассимилированной еврейской семье. Он довольно часто вместе с родителями посещал синагогу в Будапеште и в течение всей жизни придерживался традиционной практики просить благословения родителей, прежде чем начать какое-либо важное дело. Тем не менее, для молодого герцля иудаизм резкий народ находились, так сказать, на периферии жизни. Но в начале 1890-х годов, когда ему было немногим за 30, герцель добился в Европе репутации блестящего журналиста Его сильной стороной были фильетоны. Короткие, остроумные эссе, которые захватывали своей тональностью и динамизмом. В тот период единственной еврейской темой, которой он касался, был антисемитизм. Впрочем, он защищал тех известных в Европе евреев, кто публично принимал католичество, надеясь, что это подтолкнет к массовому обращению остальных евреев. Такой конец еврейского народа, рассуждал герц будет концом антисемитизма. Однако вскоре он пришел к выводу, что такая эвтаназия, безболезненное умерщвление иудаизма, не имеет ни практического, ни морального смысла. Дело Дрейфуса повернуло герцеля лицом к сионизму. До своего заключения Альфред Дрейфус был публично подвергнут обряду гражданской казни. Его шпагу сломали, военные орденаты сорвались с его мундира. Особенно поразили герцеля, присутствовавшие на церемонии Крики взбешенной французской толпы, наряду с призывом убить Дрефуса, толпа методично выкрикивала «Смерть евреям!». Герцель пришел к выводу, что до тех пор, пока евреи живут в нееврейских обществах, их всегда будут осуждать, всегда будут ненавидеть за ошибочные действия хотя бы одного из них. Если в либеральной Франции, первой европейской стране, которая предоставила евреям равные права, Звучит смерть евреям, что это значит, что они не будут в безопасности где-либо, кроме их собственной земли. Так герцелем полностью овладела идея воссоздания еврейского государства. Первым инстинктивным шагом было стремление спросить поддержки этой идеи у богатейших евреев мира, Ротшильда и французского оборона де Гирша. Но это казалось бесполезным. В творческом порыве он написал 63-страничный панфлет «Дар Юденштадт» – «Еврейское государство», где обрисовал программу создания еврейского государства и объяснил, почему это необходимо и возможно. Разрешите мне еще раз повторить, писал он в конце. Те евреи, которые хотят иметь свое государство, его будут иметь. Между унижением Дрейфуса и смертью Герцеля пролетело 10 лет. Тем не менее, за этот срок Герцель успел положить основание всех главных структур сионистского движения. В 1897 году он провел первый сионистский конгресс в базеле в Швейцарии. С каждым годом сообщество увеличивалось все больше и больше. Евреев видели в сионизме не фантазию, а не фантазию политическое движение, которое способно решить еврейский вопросы. В течение первого года деятельности герцля на Ниве он тратил основную энергию на получение поддержки со стороны турецкого султана. В это время Эрец Исраэль находился под господством Османской империи. А главным сторонником султана в Европе был германский кайзер. После нескольких лет растущих надежд и бесплодных переговоров, Его усилия сместились в сторону Англии, которая показала себя более дальновидной. В 1917 году, спустя 13 лет после смерти Герцеля, Англия буквально вырвала из рук Турции контроль над Эрец-Исраэлем и издала декларацию Бальфура, объявлявшую британскую поддержку идеи воссоздания еврейской страны в Эрец-Исраэль. Герцель и его семья дорого заплатили за свое увлечение сионизмом. Его жена Юлия вышла в 1889 году замуж за одержимого человека, который больше времени уделял своей идее, чем семье. В роду у Юлии были психически больные люди, и судьба детей Герцля была трагической. Его старшая дочь Паулина умирая из-за пристрастия к наркотикам, а сын Ганс покончил с собой в день ее похорон. Младшая дочь Труда провела большую часть жизни в больницах и закончила ее врачом нацистском концлагере Терези Эйнштанд. Единственный внук Герцля, ребенок труды покончил с собой в 1946 году. И у Герцля не осталось никаких наследников. Его наследством стало движение, переросшее в государство. Перед смертью Герцль выразил желание быть похороненным рядом с отцом в Вене, где его останки должны находиться до сих пор, пока еврейский народ не перенесет их в Эрецисраэль для перезахоронения. В 1949 году это желание было исполнено. Сегодня его могила на горе Герцля в Иерусалиме привлекает тысячи людей. Десятилетие чрезвычайной активности Герцля делает его одной из самых выдающихся еврейских личностей последних двух веков.